Именно с этими вопросами, основываясь на проблемах инцеста и антропофагии, наука и подходит ко всем мелким монстрам истории, ко всем этим внешним границам общества и экономики, порождаемым примитивными народностями. Коротко можно сказать следующее. Те антропологи, теоретики антропологии, которые предпочитают точку зрения тотемизма, то есть в конечном счете антропофагии, приходят к этнологической теории. в соответствии с которой наши общества оказываются абсолютно чуждыми и далекими для нас самих, ибо их отсылают прямиком к первобытному людоедству. Это ли вибрюль. Наоборот, если мы рассматриваем явление тотемизма по законам брака, то есть забываем о теме людоедства и сосредотачиваемся на анализе норм брака и символического круговращения, то в итоге приходим к этнологической теории, как к объяснительному принципу примитивных обществ и к переоценке их мнимой дикости. Это вслед за Леви Брюлем, Леви Стросс. Но так или иначе антропологи не избегают вилки каннибализм, инцест, не проходят мимо династии Марии Антуанетты. То великое внешнее, великое другое, определение которого с XVIII века ищет наш политико-юридический внутренний мир, неизменно оказывается каннибалистически инцестозным. То же, что относится к этнологии, бесспорно им в еще большей степени, как вы знаете, относится к психоанализу. Ибо если антропология шла по пути, который привел ее от исторически первой для нее проблемы тотемизма, то есть антропофагии, к сравнительно недавней проблеме запрета на инцест, то история психоанализа, можно сказать, развивалась в противоположном направлении. И логическая решетка, приложенная Фрейдом к неврозу, была решеткой инцеста. Инцест – преступление королей, непомерной власти, преступление Эдипа и его семьи. Вот вам логика невроза. А затем у Мелани Клейн и логика психоза. Логическая решетка, выстроенная исходя из чего? Исходя из проблемы поглощения, интроекции, хороших и плохих объектов. каннибализма уже не как преступление королей, но как преступление голодных. Мне кажется, что человеческий монстр, чьи контуры начала очерчивать в XVIII веке новая экономика карательной власти, является фигурой, в которой коренным образом переплетаются две великие темы – кровосмешение королей и каннибализм нищих. Именно эти две темы, сложившиеся в конце XVIII века, в рамках нового режима экономики наказаний и в частном контексте Великой Французской революции. А вместе с ними две ключевые для буржуазной мысли и политики формы беззакония – деспотический властитель и восставший народ. Именно эти две фигуры и по сей день бороздят поле аномалии. Два великих монстра, которые возвышаются над областью аномалии, до ныне не смыкая глаз – в чем убеждают нас этнологии и психоанализ. Есть никто иные, как два великих героя запретного потребления. Король-кровосмеситель и народ-людоед.